«Советы, как помочь сохранить леса» от Кати Брандис, автора «Детей леса». Первое. Помни, что древесина — это ценный материал. Каждый кусок древесины был когда-то деревом. Обращайся с ним уважительно и старайся находить деревянным предметам, которые больше не нужны твоей семье, иное применение или делай из них что-то новое. Второе. Не используй предметы, сделанные из древесины тропических деревьев. Тика, махагони, абаччи, меранти и Рока и другие. К сожалению, не всегда можно понять, когда используется тропическая древесина. Тебя должно насторожить, если на товаре не указано, из какой древесины он сделан. Например, на дешевом угле для гриля. В таком случае лучше купить уголь из древесины бука. Буки растут у нас в Европе, и им не грозит уничтожение. Древесина, имеющая знак лесного попечительского совета FSC, как правило, заготавливается в лесных хозяйствах, которые придерживаются принципов неистощительного природопользования. Третье. Экономь бумагу и используй бумагу, сделанную из макулатуры. Вместо бумажных полотенец можно использовать обычную тряпку, Вместо подарочной оберточной бумаги — яркий платок, а вместо бумажного пакета для булочек — тканевый мешочек. Четвертое. Старайся не употреблять продукты, в которых содержится пальмовое масло. Для создания плантаций масличных пальм вырубили уже немало тропических лесов, и, к сожалению, уничтожение лесов продолжается. Пятое. Старайся узнать лес лучше. Изучай его, и тогда ты его еще больше полюбишь. Только осторожно. Не ходи зимой через лес напролом, чтобы не потревожить диких зверей. Убегая от тебя, они растратят столь ценные для них силы. Весной, начиная примерно с апреля, бери свою собаку в лесу на поводок, чтобы она не пугала беременных животных или новорожденных детенышей. Шестое. Помогай тем, кто заботится о лесах. Здорово поддерживать организации и проекты, которые покупают леса, чтобы их охранять или проводят лесонасаждения. Седьмое. Сажай деревья. Если ты хочешь сам посадить деревья, в своём саду или ещё где-нибудь, только вперёд. Только сначала обсуди это со взрослыми, чтобы нужное дерево оказалось в нужном месте. 8 Расскажи об этих советах друзьям. Например, ты можешь сделать доклад об охране леса в школе или организовать какой-нибудь экологический проект или написать статью в школьную газету. Чем больше людей будут беречь лес, тем больше удастся сделать. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.